и заночевал на постоялом дворе у сам Девятого. Он давно был на «ты» с Антиповой и звал ее Ларою, а она его живагу Юрий Андреевич обманывал Тоню и скрывал от нее вещи все более серьезные и непозволительные. Это было неслыханно. Он любил Тоню до обожания, мир ее души.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 убивали его. В разгаре общей беседы он вдруг вспоминал о своей вине, цепенел, и переставал слышать что-либо кругом и понимать.